станет моей. Мои корабли, борозя простор океана, проведут незримую границу, приступить которой не посмеет ни один моряк. И повсюду, где только шумят морские волны, наша власть будет равна власти королей». Охотник в волнении слушал речь Моргана. Отвага, страх, воодушевление заражают собеседника, если они и впрямь обуревают говорящего. Глаза пирата сверкали фосфорическим блеском. Лицо пылало, голос звучал вдохновенно. Верой дышало каждое его слово, каждое движение. Казалось, он видит воочию нарисованную его воображением картину, видит, как реют на испанских кораблях его флаги, слышит сигнал боевой тревоги, оружейную стрельбу, гром пушек, крики пиратов, чувствует на своем лице жар огня и дыхание ветра, дующего с берегов Мексики или Большой Земли. Морган был упоен своим видением. Железная рука разделяла воодушевление и веру пирата. Глаза его сверкали, рука невольно тянулась к рукоятке ножа. «Да будет так!» — воскликнул он, не в силах сдержаться. «Нашими будут острова, нам будут принадлежать моря. Испанский флаг не осмелится появиться в этих водах, и Мексика будет свободна. Юноша, — сказал пират, — я вижу, вера воспламенила и ваше сердце. Я жажду начать борьбу». Жажду того часа, когда с горстью смельчаков возьму на абордаж великолепно оснащенный корабль наших поработителей. Вы моряк, вы хорошо владеете оружием, я моряк и также хорошо владею кинжалом и абордажным топором, как мушкетом охотник». Хотите ли вы дождаться корабля, который придет за вашими товарищами, или предпочитаете отправиться со мной? Я хотел бы отправиться с вами, если до этого у меня хватит времени проститься с женщиной, которую я люблю. Вы любите? Всем сердцем. «Теперь вы нравитесь мне еще больше». «Сердце, способное любить с таким жаром, большое сердце, способное на великие страсти и героические подвиги. Если женщина эта живет недалеко, вы успеете проститься. Сейчас уже рассвело, но я отплываю только завтра на рассвете. В вашем распоряжении целый день и почти вся ночь. Этого достаточно. Я отправляюсь с вами. Но знайте... Путь ваш полон опасностей. Мы можем попасть в руки испанцев. Можем пойти ко дну. Ведь нам придется пересекать океан на шлюпке. Пустое. Можете рассчитывать на меня. Тогда завтра на рассвете. А где мы встретимся? Вы найдете меня на мысе Тибурон. Я буду без опозданий. Они жаром пожали друг другу руки и вместе вышли из дома. Морган почти сразу затерялся в лесных зарослях, а железная рука зажигал по дороге в Сан-Хуан-де-Гуаве. День занимался. Развалины, где собирались заговорщики, обезлюдили. И о ночном сборище можно было догадываться лишь по легким струйкам дыма которые поднимались над подернутым пеплом угасающими кострами. Когда охотник подошел к селению, оно уже проснулось. Во многих домах были открыты двери и горел огонь, разгоняя предрассветный сумрак. Исаак стоял как страж на пороге таверны. Железная рука прошел мимо него, не поздоровавшись и последовал дальше в такой глубокой задумчивости, что долгое время не замечал следовавшую за ним по пятам собаку. Наконец он остановился, собака остановилась рядом. Тут он увидел ее и узнал титана, подаренного им хулей. На шею пса был надет нарядный ошейник. Очевидно, ошейник этот имел какое-то значение, понятное влюбленному юноше, потому что глаза его радостно сверкнули, а лицо просветлело.